Тем временем, где-то далеко в лесу. А сегодня утром меня навестила целая компания. Помимо моего врача, присутствовал тот самый очкастый и еще два каких-то деятеля в белых халатах. Глядя на них, я что-то сильно усомнился в том, чтобы этих типа имеет какое-нибудь отношение к медицине. Судя по их мордам, они скорее представляли собою прямо противоположные профессии. Впрочем, в разговоре никто из них участия не принимал. Молча стояли около кровати, внимательно меня разглядывая. А, собственно, разговор происходил между очкастым и моим доктором. То есть, вы считаете, что пациент пошел на поправку? Скептически оглядывает меня очкастый. Да, и очень быстрыми шагами последствия контузии практически не видны. Очкастый начинает листать мою карту, и между обоими докторами завязывается какой-то шаманский разговор. Но сказать, что я слабо его понимаю, это сильно погрешить против истины. Я не понимаю практически ничего. Нет. Слова-то разбираю, только вот смысла не улавливаю ни малейшего. Какая-то сплошная медицинская абракадабра. Но шаманство заканчивается, и очкастый вместе со своей свитой покидает палату. Договорились? Или нет? А бог весть. Но мой доктор чем-то ощутимо задачен. Возволнованно ходит по комнате и что-то бормочет себе под нос. Хакьё! Наконец, на что-то решившись, он подходит к двери и выглядывает в коридор. Акликает медсестру и куда-то ее посылает. Проследив за ней взглядом, закрывает дверь и возвращается назад. Пододвигает стул и усаживается рядом с кроватью. Подполковник. Вы меня хорошо понимаете?» Произносит он по-русски. «Так, начинается рассказ от Ивановых проказ. Похоже, что кое-у кого лопнуло терпение». «Понимаю. Я достаточно хорошо говорю на вашем языке?» «Во-первых, достаточно хорошо. А во-вторых, С чего вы взяли, что это мой родной язык? Давайте не будем сейчас играть в сыщика и вора. Примите как данные, я знаю, кто вы такой. Да, надо же, я и сам-то не все еще... Хорошо, принимается, Отвечай ему. Так вот, чтобы было понятно сразу, это немецкий госпиталь для раненых офицеров. Вы в тылу немецкой армии, более чем в 150 километрах от линии фронта, ясно? Вполне. А как я сюда попал? Вас привезли сюда без сознания, в изодранной одежде. Солдат, который подобрали оглушенного разрывом человека, смутила безупречная немецкая речь. И что же я им такого наболтал? Многое. Рядом с вами долгое время находился сотрудник ГФП, прислушивался к тому, что вы иногда говорили. Надо полагать, это было что-то интересное, раз он иногда не пускал сюда даже врачей. — Хм, а ведь похоже. ГФП тоже может быть. Надо думать, мои рассказы без последствий не останутся. Там столько всего услышать можно. У него возникли сильные сомнения в том, кто вы такой. А по-русски меня кто спрашивал? Это уже я. Мне знаком этот язык, я чех. Понятно, отчего врач говорит по-немецки с некоторым акцентом. И отношение к нему, всех остальных медиков теперь... Тоже становится более понятным. Он не немец. Да, врач, но не немец, не высшая раса. И что теперь мне следует ожидать? В самое ближайшее время визита Г.Ф.П. Думаю, что у вас осталось не так уж и много времени. День, может быть, два или три. Вы же не немецкий офицер я тоже больше не могу вас прикрывать. Пока пациент лежит без сознания и ничего не видит, еще как-то можно тянуть время. Но сейчас... А этот очкастый, кто он? Тоже врач. В отличие от меня немец. Этим все сказано. Так что, когда все вскроется, он с удовольствием вытрет об меня ноги. Как ваше имя? Холечек. Вацлав Холичек. Вацлав. Ну что ж, будем знакомы. Протягиваю ему руку и слегка морщусь. Рукопожатие оказалось слишком сильным. Доктор смущен. Извините. Да ладно. Машу рукой. Что про меня известно?